«Не знаю, это была ваша идея». Олег недовольно пожал плечами. Надежда прижала ухо к двери и прислушалась. Оттуда из квартиры доносились какие-то звуки. Похоже, кто-то что-то сверлил или циклевал пол. «Ну что, так и будем стоять», — начал Олег. Но тут вдруг дверь сама собой открылась, и на пороге появился мужичок с большой коробкой строительного мусора. «Здрасте», — приветливо сказал он, — «а вы куда это идете?» — Так мы пока никуда не идем, — не менее приветливо ответила Надежда. — Мы интересуемся, что вы тут делаете? — Как что делаем? — весело удивился мужичок. — Работаем. Квартиру ремонтируем всей бригадой. — Как ремонтируете? — притворно ахнула Надежда. — Кто вас нанял? — Хозяин Валентин Степанович, — нахмурился мужичок и крикнул в глубину комнаты. — Семенович, выйди-ка, тут какие-то интересуются. На крик вышел бригадир Семенович, окинул пришедших муром подозрительным взглядом. Чего надо? — Это квартира 17? — спросила Надежда. — Ну да. Рентгена. Дом 5, квартира 17, — угрожающе сказал бригадир. А в чем дело-то? — Так видите ли, в чем дело, — начала Надежда. — Мы из агентства по недвижимости. Сказали, эта квартира продается, и нас директор сюда направил. — Не знаю, как она может продаваться, раз ее уже купили, — с сомнением протянул бригадир. — Евроремонт вот делаем. «А давно ее купили?» так «Три месяца назад оформил хозяин. Но ремонт только сегодня начали, потому что у нас большой заказ был. Пока там не закончили, здесь не начинали». «И квартира пустая стояла, никто здесь не жил?» — допытывалась Надежда. «Естественно. А кто тут жить будет, когда сантехники никакой нет, полы и то разобраны были?» Надежда готова была поклясться, что вчера, когда она сюда приходила, квартира имела вполне жилой вид. Во всяком случае, полы были на месте, и обои не свисали клочьями со стен. «Да что они там? Совсем рехнулись? Нас гонять в такую даль зазря! Олег, звони!» — в сердцах крикнула она. Олег вытащил мобильник, набрал номер, послушал немного. «Занято! Ладно, из машины позвоним!» и отвернулся к дверям. Надежда еще помедлила на пороге, рассматривая прихожую. Обои кое-где были сорваны, виднелся слой газет. Газеты стали срывать, поймал ее взгляд мужичок, который выносил мусор. Там такой слой есть довоенная, а в одном месте даже 20 какого-то года. Вот, посмотрите. Надежда подошла была к указанному месту, но тут заметила торчащий из коробки с мусором черный предмет, в котором с непонятным удовлетворением узнала свою черную кожаную перчатку. Мужичок манил ее в угол к газете. Надежда незаметно наклонилась и вытащила перчатку из коробки, а потом прошла в угол и увидела выглядывающий из-под обоев грязно-желтый кусок газеты. Очевидно, это была последняя страница, вся заполненная объявлениями. Предлагали покупать папиросы Ира, давали уроки игры на фортепиано, Комсомолец Иисусов менял фамилию на Ленинский. Гражданка Гречкина возбуждала дело о разводе с гражданином Гречкиным. Но, среди прочего, надежды бросилось в глаза объявление, отчеркнутое красным карандашом. «Тибетский маг Ранбан Санмин. Настоящий специалист в области черной магии. Для него нет ничего невозможного. Выполнит любые ваши желания. Если вы имеете в нем нужду... «Он найдет вас сам!» Надежда застыла на месте, потом протянула руку и потрогала объявление. Газета была старая и неприятно шершавая на ощупь. «Вы идете?» — крикнул Олег уже с лестницы. «Да, да!» — очнулась Надежда. «Иду!»